Глава восьмая. Коралловый аспид. Первую змею Мэт увидел на выходе из особняка, голубая ленточная, безвредная. Мэт определил, не задумываясь. Змеи не были чем-то особенным в Новом Орлеане, они в изобилии водились в окружающих болотах. У Мэта остались смутные воспоминания, как дядя Майкл брал их с Даниэлем охотиться на змей. Они ехали в пригород, парковали на обочине старенький пикап дяди и углублялись в болото. Они переворачивали коряги и валявшиеся листы металла, восторженно тыкали пальцами в юрковших от их движений змеек. Дядя Майкл заставлял носить резиновые сапоги и называть виды, иногда поправляя. Даниэль обожал их, ловко определяя, какие ядовитые, и разделяя с дядей любовь к этим созданиям. Мэтт больше удовольствия получал от факта прогулки. Пока не прознала мать строго-настрого не запретила охоту за змеями. «Они же дети! Это может быть опасно!» Дядя Майкл не стал с ней спорить, а Даниэль, кажется, впервые в пух и прах разругался с матерью, так что маленький Мэт даже испугался. Он хорошо помнил, как брату потом несколько дней пришлось стоять на коленях перед распятиями и вроде как молиться. В качестве наказания мать не давала ему ничего, кроме хлеба и воды. пока отец не вернулся из командировки, в которую уезжал на несколько дней, и не заявил, что Мэри совсем рехнулась. Даниэль наконец-то перестал отбывать наказание, но и вернуться к ловле змей им не разрешили. Может, дядя Майкл сам проболтался, как они нашли огромное гнездо гремучек у речной насыпи. В город змеи частенько забирались, так что Мэт обратил внимание лишь на вторую. Буквально через дом от первой, большое рыжеватое тело извивалось прямо на тротуаре перед Мэттом. Медноголовый щитомордник, ядовитое. Прищурившись от солнца, Мэт помедлил, но все-таки перешел на другую сторону улицы. Связываться со змеей не хотелось совершенно. Пройдя несколько шагов, он понял, что идет по той стороне улицы, которую когда-то про себя называл темной, ведь здесь большую часть дня оставалась тень. Раньше Мэт любил именно ее, потому что ну кто в здравом уме предпочтет идти по солнцу? Пока однажды подростком не встретил здесь чокнутого бродягу. Он причитал и плакал, а вокруг него велись призраки. Мэт не сразу понял, что именно они, кажется, и свели беднягу с ума. Потом он сел прямо здесь, обхватил руками колени и начал качаться вперед и назад, приговаривая. «Некромантам только и ходить во мраке!» С тех пор Мэт понял, что ужасно боится стать таким же безумным, и эта сторона улицы ему не нравилась. Сунув руки в карманы, Мэт торопливо зашагал вперед. После чая в особняке он думал вернуться домой и немного почитать, может, и Даниэль ответит, потому что оставаться вечером дома не хотелось, да и размолвка с братом гаденько покалывала. Теперь у Мэта появился еще один стимул, скорее добраться до. Кондоминиум, где он жил, неприятное чувство свербило затылок, а змеи вокруг становилось все больше. На самом деле, когда на перекрестке Мэт увидел очередную, возникла мысль вернуться в особняк и позорно спрятаться там. Но змея была обычная, безвредная, иловая, так что Мэт продолжил путь. Запоздало понял, что теперь идет мимо кладбища Лафаэт, самая старое из действующих семь тысяч мертвецов внутри садового квартала. Иногда в тихие дни Мэтт мог слышать их далекий гул даже в особняке, хотя к домам эти призраки вроде как не выходили. Мэтта не покидала ощущение, будто собирается гроза, набухает дождем и ураганом, по сравнению с которым Катрина покажется детским лепетом — тучи рядом и внутри самого Мэтта. Он хотел быстрее пройти мимо кладбища, но, как назло, именно сейчас перед воротами выстроилась толпа туристов с экскурсией, и гид вдохновенно вещал об историческом значении места. Мэт мог бы рассказать обо всех ритуалах, которые тут проводили его родственники, Например, отец перед важными сделками точно ходил к склепам, чтобы совершать обряды, да и все остальные зайти на кладбище после работы, принести жертву Лоа. Мэт держался подальше, потому что здесь бурлило слишком много мертвецов. Пытаясь пробраться мимо туристов, Мэт вполголоса выругался. Какой-то старик неловко толкнул, и Мэт отошел в сторону, тут же услышав шипение. Повернул голову и увидел массивное рыжее тело, висевшее на кованых воротах кладбища. Крапчатая королевская змея безвредная. Мэт начинал сомневаться, что хоть одна из этих тварей существовала в реальности. Внутри кладбища раздался долгий низкий гул, будто вибрировали все каменные склепы разом. Отшатнувшись от ограды, Мэт полез через толпу. Его кости, казалось, тоже трепетали в такт. Грудь жгло в том месте, где с кожей соприкасался мешочек Гри-Гри. вибрацию вплелся долгий протяжный стон, или скорее тысяча стонов на одной ноте, которые сливались в единый. Затравленно покосившись на туристов, Мэт увидел, что они внимают гиду, как ни в чем не бывало. Они ничего не слышали. Нота гула выросла, на миг даже перехватила дыхание. На дороге впереди сидела гремучая змея, и трещотка, на ее хвосте, поднятая вверх, вплеталась в странный рокот. Мэтт оглянулся, чтобы перейти на другую сторону дороги, но не желая попасть под машину, и тут увидел, что лица туристов в группе исказились. Они дрожали, пока фигуры двигались и кивали на слова гида, оплывали будто восковые свечи. Перетекали вниз, а потом разом грохнулись о выщербленный асфальт, брызнули каплями, превратившимися в клубки постоянно шевелящихся змей, черные, крапчатые, рыжие. Они метнулись во все стороны, в том числе к Мэтту. Он позорно взвизгнул, как бывало в детстве, уже не думая, дернулся от кладбища. Запоздало понял, что выскочил на проезжую часть, но хорошо, что здесь движение было не таким интенсивным. Завизжали тормоза, заголосил сигнал, и Мэт в последний момент успел увернуться от старенького автомобиля. Тот лишь скользнул по боку. «Мондио!» «Боже!» с французского. Из салона выскочил немолодой мужчина с аккуратной бородой. Ругался он почему-то по-французски, но к Мэту обратился на обычном английском. «С вами все в порядке? Так неожиданно выскочили!» Мэт понял, что после резкого гудка машины в голове у него как будто прояснилось, звук и вибрация исчезли. Перед кладбищем не было никаких змей, одни туристы, которые возбужденно голосили, глядя на него. Все в порядке. Мэт наконец-то посмотрел на мужчину и отмахнулся. Я сам виноват, а вы, возможно, спасли меня. Я не видел. Синяк будет, но ничего страшного. Давайте я хотя бы вас подвезу. мэт снова покосился на кладбище и вспомнил дорогу усеянную змеями ему определенно стоит как можно быстрее попасть домой и выпить чудесный чай который отгоняет призраков пусть увиденные и не было мертвецами но ведь от глюков он тоже поможет спасибо с чувством сказал мэт он уселся рядом с мужчиной и назвал адрес тот не знал где это но после пары уточняющих вопросов наконец двинулся вперед Мэт хотел как можно скорее убраться от кладбища. Когда он доставал из кармана телефон, руки немного дрожали. Дан так и не появлялся в сети, сообщения не видел, поэтому Мэт кинул лаконичное: "Что-то не «Так». Отправил и тут же передумал. Лучше позвонит ему из дома, где сможет выпить чаю, трезво оценить происходившее и даже посмеяться над собственной реакцией. Вот еще. Испугался каких-то видений, как будто он не живет с ними всю жизнь. Мужчина за рулем покосился на него, может, заметив дрожащие руки и неправильно их истолковав. «Давайте отвезу в больницу». «Нет». Мэт почти завопил, потом спокойнее сказал «Нет, не нужно». Он даже не особенно ощущал ушиб. Выглядеть будет наверняка ужасно, почти как в тот раз, когда он свалился с дерева во дворе дома и очень неудачно упал. У него тогда весь бок посинел. «Не люблю больницы», — признался Мэт. «Он слишком много времени провел в них после аварии Даниэля». Тогда ему казалось, если он выпустит брата из поля зрения хоть на миг, тот обязательно исчезнет. Мне кажется, больница для мертвецов. Мужчина за рулем глянул на него, прежде чем снова вернуться к дороге. «Разве мы не хранители своих мертвецов?» «Что, простите?» Но у каждого из нас свои мертвецы, а мы как их хранители. Они живут в нас, и через нас мы чтим их память». Мат покосился на мужчину, а тот натянуто рассмеялся. «Простите, моя жена каждый месяц сжигает благовония, насыпает в мисочку рис и вспоминает мертвых. Мы когда-то потеряли сына. Мне жаль». «Это было очень давно. Боль со временем притупляется, но не исчезает навсегда. Но мы храним его внутри себя, нашего сына, память о нем. Хотя до сих пор страшно. Вдруг с другим ребенком тоже что-то случится. Она уже взрослая, у нее своя семья, а мы все равно боимся. Думаю, вы понимаете. Да, хотя мне повезло. Мэт не стал говорить, что его мертвец вернулся». Это прозвучало бы странно, опускаться в объяснение он не хотел. Мужчина негромко рассмеялся. «Знаете, моя жена католичка а все равно верит в это». Мой брат учился в семинарии и призывает Ло с молитвами. Мэтту казалось, что Даниэль обладает определенной смелостью, что он редко чего действительно боится. В тех походах с дядей Майклом бесстрашно поднимал коряги голыми руками в поисках змей. Когда он уезжал в семинарию, Мэт не понимал. После всех наказаний Мэт терпеть не мог молитвы. Не произнес ни одной с тех пор, как уехал из дома. Он знал, что Даниэль хочет самостоятельности избежать, но неужели его не ужасал этот бог матери? Брат тогда рассмеялся Если я не боюсь Бога, он не причинит мне вреда. Машина остановилась около кондоминиума Мэтта. И мужчина еще разок рассыпался в извинениях, и Мэт снова уверил его, что все в порядке. Попрощавшись, он украдкой глянул по сторонам, но никаких призраков, глюков или змей не заметил. Не сдержав облегченного вздоха, Мэт зашагал к себе. На лестнице он понял, что так и не спросил имени мужчины. Он знал о ритуалах его жены и мертвом сыне, но ему не была известна такая простая вещь, как имя. Что ж, в этом прелесть случайных незнакомцев. Мэт вывернул к своей квартире и тут увидел у порога змею, невзрачную, сероватую. Она подняла голову и распахнула пасть для атаки. Мэт отшатнулся и едва не слетел с лестницы, вовремя успев вцепиться за перила. Тут можно легко и шею свернуть. Когда он выпрямился, то никакой змеи, конечно же, не было. А вот руки дрожали, пока Мэт вставлял ключ в замок и отпирал дверь. Водяной щитоморник, ядовит. Квартира Мэтта не принадлежала ему и была крохотной. Всего одна комната до кухня, а в ванной можно было одновременно сидеть на толчке и чистить зубы над раковиной. Зарплаты в книжном хватало, чтобы оплачивать аренду и жить, а деньги со своего счета Мэт предпочитал не трогать. Он оправдывал это самостоятельностью, но попросту не хотел чего-то своего, чего-то постоянного. Отец говорил о том, что Мэту стоит заняться семейным делом, но его не прельщала карьера в бизнесе. Мать вздыхала, что Мэтту нужно поступить в колледж. Он однажды попытался, но с треском вылетел после первого же семестра. Формальной причиной стали прогулы, а настоящий конфликт с одним из преподавателей. Мэт не умел держать язык за зубами, когда стоило. Он решил, что вторая попытка не имеет смысла, а потом случилась та авария и стала не до учебы. После Мэтта устраивала работа в книжном. Не так много людей, почти никаких призраков. Он отмахивался от родственников, заявляя, что не амбициозен. Отец продолжал напоминать о компании, мать вздыхать о колледже. Даниэль говорил «Рисуй, тебе же это нравится». Проходя мимо комнаты, Мэт покосился на стол, заваленный набросками. В основном углем, иногда карандашами. Редко какие становились полноценными рисунками. Мэтту нравилась именно легкая небрежность, незаконченность. В глубине души он боялся, что однажды Даниэль примет сторону одного из родителей и тоже скажет, что нужно подумать о будущем. Мэт не был уверен, что стоит это делать. Жизнь может оборваться в любой момент, так какой смысл строить планы или пытаться чего-то добиться? Все равно ты умрешь в страхе и одиночестве. Мэтт собирался пойти на кухню за чаем, когда заметил, что листы на столе шевельнулись. А потом из-под них выползла яркая змейка, черные и красные кольца, чередующиеся с короткими желтыми, коралловый аспид, чертовски ядовитый. Не оглядываясь, Мэтт зашел на маленькую кухоньку. К счастью, чай еще оставался холодный и невкусный, горчаще на языке травами, но какая разница? Вообще-то и утренний еще должен был действовать, но змеи, похоже, проскользнули в его сознание или из его сознания. Выдохнув, мэт устал, оперся ладонями о стол, опустив голову. Сейчас, чувствуя себя в относительной безопасности, он задумался, почему змеи. Пусть привычка определять их осталась, но о прогулках с дядей Майклом он не вспоминал много лет. Змеи не играли в его жизни какую-то значительную роль, хотя были связаны с чем-то неприятным. Как-то раз, когда мать разрушила их прогулки по болотам, они нравились Мэту, а потом ссора матери с Даниэлем поразила его, как и наказание брата. Когда Дан уезжал в семинарию, это тоже было отчасти связано со змеями. К ним в особняк тогда заползла обычная маленькая иловая змея, совершенно неопасная. Даниэль поймал ее и пришел в полный восторг. Его искренне восхищало гибкое тельце, его красота. Мать страшно испугалась и сказала выбросить эту гадость. Даниэль тогда отнес змею подальше почти к реке, а через пару дней заявил, что уезжает в семинарию. Вряд ли эти события были связаны, но в памяти Мэтта так и осталось. Змеи перед тем, как его кинули. Мэт до сих пор считал, что Даниэль мог тогда и поговорить с ним. Хотя вроде бы Мэт сам избегал брата до его отъезда, хлопал дверью своей комнаты перед его носом, а потом еще долго дулся. Правда, обида на брата быстро исчезла. Мэт подумал, что Бутин постарше тоже увязался бы следом. Мать тогда была в восторге и явно не замечала усмешек Даниэля. Он уж точно не шел к Богу, всего-то хотел стать самостоятельным. Тогда Мэтта в очередной раз начал задирать Паркер и заявил, «Даже твой брат тебя не любит». А его собственный брат Кристофер отправился в ту же семинарию еще раньше, но Мэтт задели эти слова очень сильно. Он после этого с истинно юношеским максимализмом и упрямством настоящего Эша решил, что ему нечего терять и можно пуститься во все тяжкие. Раз его никто не любит, он теперь тоже сам по себе. В комнате послышался шум, и Мэт почти против воли пошел туда. А «Это ведь не могут быть змеи, он же выпил чай, что-то другое. Может, забыл закрыть окно, и это ветер». Зайдя в комнату, Мэт ощутил, как закружилась голова, как мир закачался, а реальность трескалась и крошилась, потому что среди рисунков на столе ползали змеи, диван занимали гибкие, постоянно двигающиеся тела, с подоконника шипело месиво маленьких тел. Обернувшись, Мэт хотел сбежать, хотя вряд ли понимал куда именно. Дверные косяк облепили змеи, которые совершенно точно не могли там держаться. И Мэт со сдавленным воплем рухнул на пол, неуклюже отползая. Комната как будто потемнела, хотя за окном бушевал разгар дня. Постоянно двигающиеся тела освещались разноцветными отцветами, которые быстро менялись. Красный, синий, красный, синий, как в тот день в квартире какого-то приятеля, имени которого Мэт уже и не помнил. Полицейские мигалки за окном, когда к ним ворвались и задержали по обвинению в краже. Их тогда увезли в участок, а Мэт был достаточно пьян, чтобы не понять, что происходит. Ему было-то всего лет пятнадцать, поэтому сразу вызвали родителей. Отец приехал с Даниэлем и Амалией, которая тут же взяла полицейских в оборот. Отец отвез домой, и на пороге своей комнаты Мэт мялся, не зная, как объяснить Даниэлю, что ни в какой краже он не участвовал. Он протрезвел настолько, что ему стало стыдно. Даниэль не захотел говорить». я очень устал мэт я хочу спать стрелки часов тогда показывали глубоко за полночь а на следующий день даниэль вернулся в семинарию правда после этого быстро ее бросил а мэт так и не объяснил что ни в чем таком замешан не был по крайней мере в тот раз даже твой брат тебя не любит мэт сжался в клубок на полу слыша постоянное шипение чувствуя как змеи заползают на его ноги находят дырочку где джинсы выбились из ботинок ныряют в штанину гладко касаясь кожи может они поглотят его живое шевелящееся гнездо змей поверх еще теплого тела мэт срань господня Голос казался реальным, оругался так только брат, но Мэт зажмурился, не желая видеть очередные глюки. Если на его глазах Даниэль потечет и оплавится, как те туристы, он этого не выдержит. «Аби! Релинкве эум солюм!» «Прочь! Оставь его в покое!» «С латыни!» Латинский убедил Мэтта, что это не видение. Он не понял ни слова, и вряд ли призраки или что-то другое стали бы говорить на латыни. Шелест исчез. Дышать стало как будто легче. Мэт осмелился открыть глаза и поднять голову. В дверях правды стоял Даниэль. В аккуратной белой рубашке и брюках, которые он носил на официальные приемы. Его поза казалась спокойной, руки опущены, но при этом в нем ощущалась сила. Мощь, которая способна прогнать любую грозу, воля и смелость, чтобы их использовать. Даниэль не боялся быть сильным. Он пришел. Когда все стихло, а Мэт поднял голову, Даниэль тут же опустился рядом с ним. Комнату снова наполнял солнечный свет. На рукаве Дана виднелась капелька крови, как будто рана от последнего обряда слоа снова открылась. Он не обращал на это внимания и мягко обнял Мэта. «Все хорошо». «Все хорошо», — Мэт верил ему, позволил себе расслабиться, уткнувшись в плечо брата. «Я ничего не делал. Тогда кража не делал». «Что? О чем ты? Давно полиция задержала, но я, правда, был ни при чем». «Это не важно. Ты ведь будешь любить меня, даже если я изменюсь, даже если никогда не буду меняться». «Конечно, Мэт, ты останешься моим братом, а я буду рядом». «Ты почти ушел. Навсегда. Но вернулся. Я слышал, как ты зовешь меня. Ты и все остальные. Я вернулся». Мэт позорно всхлипнул и задрожал, когда не услышал, но ощутил фразу «Он умрет».